Худой до болезненной кослявости человек в форме систем командера, сидящий за столом секретаря, приподнял подбородок и, окинув его равнодушным, но цепким взглядом, хмуро спросил. «Курсант Реарок?» Берс слегка поднапряг левую ногу и ответил несколько более уважительно, чем обычно делал это с офицерами школы. «Даллер?» Тут кивнул и, выпростов из левого рукава биопротез, заметно отличающийся от другой, настоящей руки, покрытой коричневым космозагаром, своей более белой кожей, нажал несколько кнопок и тем же спокойным тоном произнес «Проходите». Среди курсантов ходили слухи о том, что адъютант начальника школы когда-то, много лет назад, был лихим пилотом внутрисистемного перехватчика и ведомым самого адмирала, который тогда, естественно, еще не был адмиралом. О том времени в курсантской среде ходило много историй. В одном из пограничных стычек будущий систем-коммандер спас жизнь будущему адмиралу. Но когда адмирал ушел на повышение, а сам систем-коммандер вырос до своего нынешнего звания, то в очередной стычке он попал под бортовой залп рейдера конскебронов. Когда через полтора месяца один из рейсовых коммерческих почтовиков, совершающих нерегулярные рейсы между приграничными планетами, наткнулся на холодный обломок пилотской кабины с заледеневшим пилотом внутри, то никто не верил, что это сможет выжить. Однако он выжил. Хотя то, что от него осталось, можно было назвать человеком с большой натяжкой. У систем командора было отморожено все, что только можно было отморозить. Причем если восстановление кожи, костей, соединительной и мышечной ткани для современной медицины не составляло особого труда, то с нервными волокнами все было не так просто. А у систем командера не только полностью атрофировалась периферийная нервная система, но и почти разрушились управляющие участки в мозге. Однако адмирал через десятые руки, узнав о беде своего бывшего ведомого, примчался в полуразвалившийся полевой госпиталь захолустной пограничной колонии, куда систем командера заткнули доживать последние месяцы, и вывез его на Танаку. После года ужасно дорогого лечения управляющие центры в мозгу восстановились настолько, что появилась возможность регенерировать одну руку, а к остальным конечностям приживить совершенные биопротезы. С тех пор, вот уже на протяжении многих лет, день в Танакийской, его императорского величества в высшей школе пилотов начинался с того, что перед самым подъемом худая нескладная фигура систем командера Неровной, дергающейся походкой преодолевала КПП и с трудом поднявшись по лестнице на шестой этаж административного корпуса занимала свое место за столом в приемной адмирала. Берс скинул руку, отдавая честь, и шагнул к высокой резной двери, перед которой, по слухам, рыдал от восторга куратор школы из департамента «Двора и традиций». Кабинет начальника школы полного адмирала Эсмиера оказался неожиданно небольшим. Берс сделал еще шаг вперед и остановился, вытянув руки по швам. Подбородок слегка вздернут, живот втянут, глаза устремлены в вечность и одновременно сфокусированы на переносице начальника школы. Начальник комплекса тренажеров, командор-капитан Сатрамай, который и был виновником появления Берса в этом кабинете, и в данный момент тупо нависал над столом с левой стороны, кнул его в сторону растопыренной петерней, грозно оскалился и просипел. Вот этот ублюдок! Адмирал Эсмейер чуть скосил глаза, и этого было достаточно, чтобы командир-капитан заткнулся и смирненько сложил ручки на своем объемном животе. Начальник школы снова перевел взгляд на Берса и, разлепив губы, аккуратно уложенную в высокомерную складочку, негромко приказал. Докладывайте, курсант.